пока считал мой добрый пестун нужным. Но чуть он мне, оставь его, спеши, здесь, чтобы легче подвигалась лодка, все паруса и весла хороши. Я, как велит свободная походка, расправил ста и стройность вновь обрел, хоть мысль, смиряясь, паникала кротко. Я двинулся, и радостно пошел во след учителю, и путь пологий обоим нам был явно не тяжел. И он сказал мне, — Посмотри под ноги. Тебе увидеть ложа стоп твоих полезно, чтоб не чувствовать дороги. Посмотри под ноги — нарезные изображения, являющие примеры наказанной гордости. Как для того, чтоб не забыли их? Над мертвыми в пол вделанные плиты Являют кто чем был среди живых, Так что бывают и слезой политы, Когда воспоминание кольнет, Хоть от него лишь добрым нет защиты. Так точно здесь, но лучше тех работ, И по искусству много превосходней Украшен путь, который в круг идет. Я видел, тот, кто создан благородней, Чем все творения молнии быстрей Свергался с неба в бездны преисподней. Имеется в виду Люцифер. Я видел, как Перуном Бриарей Пронзен с небес, и хладная громада Прижала землю тяжестью своей. Я видел, как Тимбрей, Марс и Паллада В доспехах в круг отца от страшных тел Гигантов падших не отводят взгляда. Тимбрей — одно из прозвищ Аполлона, Марс и Паллада, окружив Зевса, Смотрят на сраженных ими гигантов. Я видел, как нем в рот уныло сел И посреди трудов своих напрасных на сеннаарских гордецов глядел. О, Необея! Сколько мук ужасных таил твой облик, изваянье встав, меж семерых и семерых безгласных! Необея, жена Амфиона, гордая своими семью сыновьями и семью дочерьми, глумилась над Латоной, матерью всего лишь двух близнецов, Аполлона и Дианы. Тогда дети богини убили стрелами всех детей Необей, которая от горя окаменела. О, царь Саул, на свой же меч упав, как ты казалось обогрял головую, где больше нет росы дождя и трав. Саул, царь израильский, побежденный филистимлянами на горе Гелвуи, пал на свой меч Библия. Нет росы, дождя и трав. Узнав о смерти Саула, Давид воскликнул, горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами Библия. О, дерзкая арахна, как живую! Тебя я видел полупауком, и ткань раздранный видел роковую. Арахна здесь изображена в самый миг превращения. О, Ровоам, ты в облике таком уже не грозен страхом обуянный и в бегстве колесницею влеком. Ровоам... Жестокий израильский царь, спасающийся бегством от народного восстания, Библия. Являл и дальше камень извоянный, как мать свою принудил Алкмеон проклясть убор ей на погибель данный. Сын Эдипа Полиник, ища себе союзников, чтобы отвоевать Фивы у своего брата Этеокла, подарил тщеславной Эрифиле жене аргосского царя Амфиарая ожерелье гармонии, приносившее несчастье всем его обладательницам, и она указала ему, где прячется ее муж, который скрылся, зная, что лишится жизни, если отправится в этот поход. Когда Амфиарай